Глава четвертая. Город. В своей прошлой жизни Кай не владел холодным оружием. Все его боевые навыки сводились лишь к использованию собственного тела. Все же в 21 веке именно такая забава более всего интересовала массы, да и шанс умереть ненароком становился в разы меньше. Но все же даже на земле Кая манила холодная и опасная сталь клинка. Он даже собирал небольшую коллекцию оружия, но дальше не пошел. И вот сейчас в нем вновь пробудилась та непонятная тяга к мечу. А учитывая, в какой он попал мир, то такой выбор оружия был закономерен. Вот только где достать меч 14-летнему мальчишке, когда даже территорию дома покидать нельзя? А когда к Джонго приходили пациенты, так вообще приходилось прятаться у себя в комнате. Парень очень хорошо понимал и даже поддерживал такие требования деда. Ведь никто не хотел переходить дорогу семье Йони, поэтому было лучше вообще не попадаться никому на глаза. Но и терпеть такое крысиное существование становилось все тяжелее, ведь уже месяц прошел с тех пор, как он попал в этот мир. Поэтому, вычитав в библиотеке про какую-то технику, позволяющую временно изменять внешность, Кай стал уговаривать старика, дабы тот помог ему. В итоге, через две недели непрекращающихся уговоров, Джон газдался. Естественно, узнал все медицинские техники из своих книг и без проблем мог с помощью энергии изменить на время лицо человека. Вот только все еще опасался отпускать парня. Поэтому решил отправить его в город вместе с Улией. Да и все равно требовалось послать девушку за кое-какими ингредиентами для лекарств в торговый дом. Вот пусть брат с ней исходит. Использовав иглы, чтобы внедрить во внука свою внутреннюю энергию и заставить мышцы лица измениться, старик сделал подростка неузнаваемым. Одетый в простую белоснежную рубаху и серые мешковатые штаны, подвязанные веревочным поясом, обутый в бамбуковые лапти, Кай наконец-то смог выбраться в Кальтию. Коротко стриженный черноволосый Кай в конце концов оказался среди множества людей. Шагая рядом с Улей, которая несла небольшую корзинку, он вскоре вышел из их уединенного райончика, попав на одну из оживленных улиц. Десятки, а то и сотни прохожих сновали туда-сюда. И грязные бедняги-попрошайки, и богатые купцы, одетые в роскошные одежды. окружённые телохранителями ступени закалки тела. Кай глазел, засматриваясь то на одно, то на другое. Даже пару раз чуть не отбился от ульи, едва не потерявшись в толпе. Девушке в итоге пришлось взять его за руку, чтобы он не отстал. А посмотреть тут было на что. привыкших к бетонным джунглям земных городов, Кай удивлённо рассматривал компактные деревянные домики, стиль которых напоминал архитектуру стран Восточной Азии. Что его удивило, так это минимум два этажа в каждом доме, а также их вычурность и открытые двери. Как позже пояснила Улия, это были торговые лавки и магазины. Ведь улица, по которой они шли, называлась Торговой и тянулась через весь город, начинаясь у южных врат и заканчиваясь у северных. Пестрящие таблички на зданиях, а также многочисленные завалы лишь подчеркивали это. На улице стоял такой шум, что Каю начало казаться, будто он попал в ночной клуб. Вот только неожиданно гул голосов затих от оглушительного звериного рыка. Народ отхлынул от центра улицы, прижавшись к домам. Застывшего от удивления парня, Улии силой пришлось оттаскивать прочь. А затем появились они. Трое громадных тигров, каждый из которых достигал не менее трех метров в высоту. Их мощь внушала трепет. Белоснежные, с клыками длиннее человеческой ноги. На их фоне земные хищники выглядели котятами. На каждом звере восседал мужчина. Каждый всадник носил дорогие зачарованные доспехи, а на поясе — клинок. Ехавший первым, выглядел не старше сорока лет, и от него исходили сильные колебания ступеней закалки души. Прямо за ним, на тиграх поменьше, следовали два похожих друг на друга парня лет двадцати. Кай ощутил, что они уже достигли закалки разума. Следом за ними выступали два десятка воинов ступени закалки тела, которые приблизительно находились на уровне закалки костей и мышц. Все они за длинные цепи тащили по улице огромного монстра-быка, покрытого матово-черной броней. Эта процессия двигалась к центру города, а раздавшиеся в стороны люди трепетно наблюдали и перешептывались. Но вот что больше всего поразило парня, так это исходящее от тигров и мертвого быка колебание ауры. Первые вызывали ощущение ступени закалки разума, а последний — закалки души. — Члены семьи Бейвик вновь одолели ужасного монстра, терроризировавшего округу! — неожиданно выкрикнул кто-то из толпы. — Да! — раздался еще один голос. — Слава сильнейшей семье Кальти! Слава Бейвик! Слава Бейвик! — поддержала толпа, скандируя. кай захотел спросить Улью о чем-то, но, повернувшись, обнаружил, что девушка застыла на месте и завороженно глядит куда-то. Как оказалось, она, как и сотни других молодых дам и даже женщин в возрасте, влюбленно смотрит на тех двух парней, что ехали на тиграх. В свою очередь смазливые красавцы, достигшие начала ступени закалки разума, весело улыбались и махали толпе, отчего некоторые особо эмоциональные дамы даже начали визжать. В Кальтии определённо любили эту семью аристократов. Они что, взаправду такие красивые? Недоумевал Кай, которому старик Джонга назло сделал не самую приятную внешность. Вскоре процессия прошла дальше, и люди наконец-то успокоились. Всё стало по-прежнему. Продолжили свой путь и Кай с Улей. «Разве звери также могут развиваться?» — спросил парень, когда девушка наконец перестала витать в облаках. Слегка покраснев, она вспомнила, что была не одна, когда глазела на воинов. «А, что?» «Да-да, у животных ведь тоже есть система, только им нужно поедать других существ, дабы поглощать чужую энергию. Все же они не могут использовать дыхание, как люди», — пояснила Улия. «А разве ты этого не читал в книгах?» «Нет», — покачал Кай головой. «А они и правда самые сильные?» «Ты про семью бейвик или зверей?» — Не поняла, Улия. — Про семью, конечно же. — Да, они считаются самой сильной и могущественной семьей в Кальтии. Произошло это, потому что их патриарх стал единственным в городе, кто смог превзойти ступень закалки души. Ну а также их силы возросли, когда раскрылся талант молодых братьев Вонг и Нонг. — Это ты про тех, что ехали на тиграх? — Ага, это они. а также их дядя, брат-патриарха Бейвик и один из старейшин семьи», вспомнила Улия о мужчине, ехавшем первым. «А расскажи поподробнее о семье Кальтии, да и вообще о городе», — попросил Кай. «А то в книгах лишь про медицину и немного про культивацию». «Ой», — слегка удивилась девушка, — «а я и не подумала раньше, не догадалась, что ты и про это-то забыл. Прости». В общем, есть только четыре аристократические семьи в нашем городе. Это Беевик, Сувон, Ниоян и Йони. Но на самом деле у них есть лишь большие привилегии и немного власти. Но самим городом управляет мэр, присланный из столицы империи. Можно сказать, семьи владеют лишь территориями влияния. Сейчас сильнейшей среди них является Беевик. Но еще сотню лет назад эту позицию занимала семья Йони, чье нынешнее поколение не оправдывало ожиданий предков. Поэтому они теперь вторые, что их сильно злит. обе семьи в основном занимаются наемничеством и охотой на монстров. поэтому конкурируют что касается сувон и неоян, то они практически равны и можно сказать делят третье место. первыеер занимаются большей алхимией и целительством, а вторые Созданием артефактов, доспехов и оружия. «Ясно», — протянул Кай. «Стой! Ты сказала алхимией?» Парень удивился, услышав о ней, ведь даже в книгах старика Джонга он не встречал упоминаний об этом. «Да!» — кивнула Улия. «Эта древняя наука, сведений о ней сохранилось очень мало, даже меньше, чем о техниках. Я немного слышал о ней от деда, Вроде с ее помощью можно создавать эликсиры, зелья и особые пилюли. Все это позволяет восстанавливать энергию, исцелять тело, повышать параметры и даже увеличивать скорость развития на пути боевых искусств. Именно поэтому самая молодая семья Сувон считается самой богатой в Кальтии. Поговаривают, что их предкам когда-то повезло наткнуться на древние руины, где они и нашли книги по алхимии. «Раз уж алхимия такая полезная, то почему другие семьи не забрали все себе? Кай почему-то совсем не верил в добропорядочность в мире, где правит сила?» «Все просто», — улыбнулась Улия. Члены семьи Сувон, еще когда о них никто не знал, послали письмо в столицу. С тех пор они находятся под покровительством императорской семьи. а значит, и под защитой самой империи. Для императора было бы слишком низко грабить мелких сошек, а вот заполучить лояльных алхимиков крайне полезно, особенно если дать им развиться. Да и мало просто украсть книги и свитки, нужен талант к алхимии. А ведь это очень важное ремесло, ибо без особых пилюль воину никогда не взойти на ступень закалки разума и не пройти ее полностью. «О, кстати, вот мы и пришли!» И пока парень задумчиво шел, внимательно слушая девушку, сам не заметил, как они выбрались на огромную площадь, окруженную величественными зданиями. Центр Кальтии. Впереди стояло громадное каменное здание с пятью этажами. Очень длинное, а вместо одного входа в нем оказалось целых три. И все равно перед ними собралась очередь. а крупная вывеска гласила, что это торговый дом. Кай с Ульей отправились туда. Как рассказала ему по дороге сестра, здесь они могли купить многое из того, что не продавалось или не производилось больше нигде в городе. Приезжие купцы продавали свои товары именно в таких торговых домах. Попав внутрь, Улья направилась куда-то давно известным ей путем, а Кай следовал за ней. На каждом этаже тут находилось по одному павильону, где торговцы выставляли свои товары, заранее заплатив за место. А еще на каждом этаже торговали строго определенными товарами. Именно поэтому девушка сразу поднялась на четвертый. Для Кая, глазеющего по сторонам, все это казалось неким аналогом торгового центра, их просто множество понастроили в городах его родного мира. Едва войдя в нужный павильон, Кай понял, что он сильно отличается от других. Здесь над каждым из четырех секторов висел особый герб, а у входа стояли несколько высокоуровневых стражников в ступени закалки тела. Это был особый этаж, где торговали аристократические семьи Кальтии. Не ширпотреб. Тут не шумели толпы людей и не пестрели мелкие лавочки. Здесь все выглядело по-другому, роскошнее и качественней. Улья пошла дальше, и парню не оставалось ничего другого, как двинуться за ней, осматривая товары. Кроме понятных секторов Сувон и Неоян, тут находились и магазины боевых бейвек и Йони. Торговали они куда меньшим количеством товара, чем другие, но зато более дорогим. А именно органами шкурами, когтями и зубами монстров, а также какими-то кристаллами. Что касается первого, то Кай все понимал. Ведь многие ингредиенты, извлеченные из монстра в ступени закалки тела и выше, были очень полезны в производстве или той же медицине. А вот что касается кристаллов, парень ничего о них не знал, кроме ценника 8 золотых или же 400 серебряных монет по курсу. А это, на секундочку, почти в четыре раза больше годового дохода старика Джонга. И тут Кай, рассматривая фиолетовый кристалл размером с орех, увидел системное сообщение. Крохотный фиолетовый кристалл энергии. Ранг. Низший. Юноша чуть не запнулся от удивления. Он не мог понять, почему же система только сейчас проявила такую способность. Поначалу она казалась ему немного ограниченной, но это новое открытие показало, что она куда шире, чем парень думал. Что стало причиной появления информации о предмете? Он же и раньше рассматривал различные вещи, но ничего подобного не замечал. И что это еще за ранги? Кай решил выбрать подходящий момент и узнать все у Улии или старика Джонга. В итоге, пока девушка шла к дальнему сектору семьи Сувон, Кай разглядывал вещи, большинству которых система также давала описание. Коготь железного волка. Ранг. Низший. Красная секира войны. Ранг. Низший. Зелье серой лозы. Ранг. Низший. Не все, но многое сопровождалось описанием, которое даже и не думало появляться ни на нижних этажах, ни даже в доме старика. Единственное, что объединяло все эти вещи, их невероятная стоимость. Ниже ценников три золотых юноша ничего не нашел. В конце концов их путь закончился у прилавка с медицинскими ингредиентами. Рядом сидел молодой человек с небольшой бородкой. который казался ровесником Улии. Он носил обычную одежду, но вот на шее у него висел серебристый кулон в виде непонятного цветка. Именной медальон последователя семьи Сувон. Ранг. Ниши. «Привет, демян Весело поздоровалась Улия, привлекая внимание парня, который выстругивал какую-то фигурку из дерева. «А где твой отец?» «О!» — поднял он голову. Улыбка расцвела на губах Демиана, а сам он быстро поднялся. «Привет, Улия! А папы нет, его зачем-то вызвали в семью. Ты что-то хотела или просто пришла повидаться?» Неизвестно, понимала ли Улия, но Кай сразу заметил повышенный интерес продавца к ней. Они определенно были давно знакомы и, судя по глазам, мимике и поведению, этот парень точно неровно дышал к девушке. «Меня дедушка послал, сказал, что нужны листья ковеи и килограмм корней дерева го», — пояснила Улия, и лицо Демиана помрачнело. Он-то надеялся, что она к нему пришла, а здесь лишь покупки. В довершении всего взгляд огорченного продавца внезапно зацепился за противную и неприятную рожу, которую сотворил внуку старик Джонго. «Ясно. А это кто?» — пальцем указал он на Кая. В голосе Демиана прозвучало нескрываемое недовольство. «А, а — растерялась Улия. Все же назвать сейчас брата Каем она не могла, так как его лицо было изменено. я ушан ученик мастера Джонга, — спокойно ответил вместо нее сам Кай, назвавшись именем автора одной из прочитанных книг. Демиан ожидал ответа от Улии, но никак не предполагал... что этот непонятный тип заговорит с ним. Все же парень слишком гордился своей принадлежностью к последователям аристократической семьи и поэтому считал себя выше многих простых людей. «Ха!» — скривился продавец, высокомерно взглянув на мальчишку. «Я тебя не спрашивал. С каких вообще пор дворняк берут в ученики?» Кай ничего не ответил, лишь широко улыбнувшись. «Ведь он понимал...» что нет смысла что-либо возражать тому, кто сам себе навредил. «Ха!» <къех> — обратила на себя внимание посерьезневшая Улия, которая заговорила неожиданно, холодно. «Господин продавец, будьте так добры дать мне товар!» Демиан растерялся, не понимая причины такой перемены в девушке. Она никогда не обращалась к нему так. «А? Улия, ты чего?» — ласково спросил парень. «Можно мне, пожалуйста, пол корзины листьев ковеи и килограмм корней дерева Го?» Ничуть не изменила тон девушка. В итоге, так и не достучавшись до Улии, Демиан выдал ей нужное количество ингредиентов, после чего пара покинула торговый дом. Сам же продавец так и не смог понять причины случившегося и винил во всем мерзкого мальчишку, который назвал себя учеником «лекаря Джонга». Уже на выходе из здания девушка глубоко вздохнула и произнесла. «Никогда бы не подумала, что он может быть таким гадким. Раньше я подобного за ним не замечала». Глядя куда-то вдаль, высказывалась улья «Да как он вообще посмел назвать моего брата дворнягой?» Девушка еще что-то говорила, выплескивая недовольство, но Кай не особо ее слушал. Мелкие обиды и хамоватые личности совсем его не беспокоили. «Особенно сейчас». когда он уже в который раз перечитывал появившееся сообщение от системы об одном предмете стоимостью в 20 золотых, который так сильно заинтересовал парня, что занял все его мысли. «Меч золотого сияния. Ранг. Земной. Особенность. Активная способность. Сияющий луч».